В 1799 году во Франции произошел новый государственный переворот, и к власти пришел Наполеон. Полный воинственных замыслов, он нуждался в союзниках и стремился выжать из Испании максимум возможного. Именно такую задачу он и поставил перед своим братом Люсиеном, отправляя его послом в Мадрид. К этому времени Гадой полностью восстановил свои своевременно пошатнувшиеся позиции как в сердце королевы, так и на капитанском мостике государственного корабля. Более того, он получал все новые титулы и должности, так что их перечисление занимало два десятка газетных строк. «Сеньор Дон Мануэль де Гадой» и «Альварес де Фария Рио Санчес Яросса Князь Мира» герцог аль грант Испании первого класса, пожизненный Рехидор Мадрида и городов Сантьяго, Кадиса, Малаги, Исихи и Севильи, почетный кавалер ордена Золотого Руна. Далее шло перечисление всех орденов Гадоя. Государственный советник, первый государственный секретарь, секретарь королевы, главный суперинтендант Почты Дорог, протектор Королевской академии изящных искусств и Королевского института естественной истории, ботанического сада, химической лаборатории и астрономической обсерватории, Королевский камергер, генералиссимус королевских вооруженных сил, генерал-адмирал, кардинал, инспектор и начальник Королевского лейбгвардейского корпуса. Гомес. Д'Артеча. Артеча, Ренадо де Карлос IV, том 2, Мадрид, 1853 год. Несмотря на то, что Годой состоял в тайном браке с Хосефой Тудо, королевская чита женила его на племяннице Карла IV и позволила на этом основании добавить к фамилии Годой королевскую фамилию Бурбон. Между тем, Люсьен Бонапарт в 1801 году подписал с Испанией соглашение о войне с Португалией. Военные действия должны были вести испанские войска с помощью 15 тысяч французских солдат. Португалия была совершенно неспособна к сопротивлению. «Зачем нам сражаться?» — сказал командующий португальской армии герцог «Ла испанскому генералу Солано. «Португалия и Испания — в вьючные мулы. Нас толкнула Англия. Вас подгоняет Франция. Будем скакать и звенеть бубенчиками, но ради бога не будем причинять друг другу зла, чтобы не стать посмешищем». Цитировано по «Лавис и Рамбо» История XIX века, том 1. Москва, 1938 год. Неудивительно, что Испания добилась легкой победы. В историю эта война вошла под названием Апельсинной, так как солдаты от нечего делать поглощали апельсины и украшали свои кокарды ветками апельсиновых деревьев. Внутреннее положение Испании становилось все более тяжелым. Курс Песета неуклонно падал, жизнь дорожала. Андалузию охватила эпидемия желтой лихорадки. Испанский флот нес большие потери в морской войне. Поэтому в Испании с чувством облегчения восприняли заключение Амьенского мира между Францией и Англией 1802 год. Впрочем, мирная передышка оказалась непродолжительной, и через год война между обеими державами за господство над Европой и миром вспыхнула с новой силой. В соответствии с условиями договора в сан эль фонсо Испания была обязана опять выступить против Англии, но все понимали, что новая война грозила ей неминуемой катастрофой. Однако Наполеон настаивал на выполнении Испанией и ее союзнических обязательств, уступив в конце концов мольбам Карла IV, доказывавшего, что Испания воевать не в состоянии, он согласился вместо военной помощи принять денежные субсидии. В ответ на попытки Гадоя увильнуть от этого Наполеон заявил, что если Испания немедленно не вступит в войну или не подпишет соглашение о субсидиях, он введет на ее территорию войска и прогонит испанских бурбонов. Чтобы не было никаких сомнений в реальности этой угрозы, в Байоне, у самой испанской границы, создали военный лагерь для готовившихся к вторжению в Испанию французских войск. Испанскому правительству – Не оставалось ничего иного, как подписать соглашение о субсидиях, по которому оно обязывалось ежемесячно выплачивать Наполеону 6 миллионов ливров и заключить выгодный Франции торговый договор. В ответ на это английский премьер-министр Пит заявил, что страна, оказывающая финансовую помощь противнику Англии, не может считаться нейтральной и потребовал, чтобы Испания тотчас же прекратила выплату субсидий Наполеону. Англичане стали захватывать испанские корабли с золотом, следующие из Латинской Америки, а в ноябре 1804 года объявили Испании войну. В это время Наполеон задумал высадить войска на британских островах и одним ударом покончить с Англией. Для осуществления этого плана ему был необходим испанский флот, и он потребовал немедленно привести в боевую готовность испанские военные корабли которые должны были примкнуть к французской средиземноморской эскадре и вместе с ней направиться в Булонь. Там на них предполагалось погрузить войска, предназначенные для высадки в Англию. Испанский военный флот состоял преимущественно из устаревших, не приспособленных к длительным переходам кораблей. Наспех отремонтированные, они двинулись в путь, Но после прохода через Гибралтар были атакованы английские эскадры под командованием адмирала Нельсона. 21 октября 1805 года у мыса Трафальгар произошло морское сражение, в котором франко-испанский флот был на голову разбит. Союзники потеряли почти все свои суда и около шести тысяч человек. Много дней морской прибой выбрасывал на побережье трупы погибших. После Трафальгара Наполеону пришлось окончательно отказаться от планов высадки на Британских островах. Разгром под Трафальгаром был воспринят испанским обществом как величайшая трагедия. В стране впервые пробудилось подлинное национальное чувство. Поражение все считали незаслуженным, потому что испанские моряки проявили отвагу и самопожертвование, дававшие им право на победу, но не добились ее из-за преступной беспечности и предательства власти мущих. Постепенно в испанской литературе сложилась традиция освящения Трафальгарской битвы как начало пробуждения народа от литаргического сна, в который он был погружен на протяжении многих десятилетий. Чуть ли не каждый испанский поэт и писатель XIX века писал о Трафальгаре как о славном поражении. Его воспевали как бессмертную эпопею, как проявление героизма, равного по силе мужеству победителей при Лепанто. При этом допускались и преувеличения, которые подметил английский писатель Ричард Форд, не без иронии констатировавший в своей книге «Руководство для путешествующих по Испании» 1869 год, что теперь испанцам уже немного осталось до того, чтобы объявить поражение, которое они потерпели под Трафальгаром, крупной победой. Ричард Форд «A Handbook for Travels in Spain», том 2, Лондон, 1869 год. Задумав серию романов, чтобы показать мужество и патриотизм испанского народа, который, хотя и терпит неудачи, оказывается сильнее победителей, Гальдос избирает началом этой серии сражение по Трафальгарам, по его собственным словам – «Первое великое событие XIX века», цитировано по Science de Robles, Дон Бенита Перес Гальдос. В битве под Трафальгаром, раскрывшей пропасть между государством и народом, он увидел источник того невиданного патриотического подъема, который проявился в годы войны за независимость. Второй роман этой серии «Двор Карла IV» Гальдос посвятил тем, кто нес прямую ответственность за поражение при Трафальгаре за все несчастья и беды многострадальной Испании. Действие романа «Двор Карла IV» происходит осенью 1807 года. Главными событиями тогда были вступления французских войск в Испанию, и так называемый Эскариальский заговор. Португалия по-прежнему доставляла немалое беспокойство Наполеону. Несмотря на поражение во время Апельсинной войны, она продолжала оставаться союзницей Англии. Французский император твердо решил стереть португальское государство с карты Европы. Вместе с тем Наполеон не доверял испанским бурбонам и вынашивал план лишить их престола, заменив Карла IV одним из своих братьев. По понятным соображениям, Наполеон не торопился раскрывать свои замыслы. Сначала необходимо было заставить Испанию подписать соглашение о совместной войне против Португалии, Затем на основе этого соглашения вести в Испанию французские войска, оккупировать и расчленить Португалию и лишь после всего этого, опираясь на военную силу, отобрать престол у испанских бурбонов. Задача казалась Наполеону несложной, так как ему было хорошо известно, сколь непопулярный король, королева и ее всемогущий фаворит. Чтобы заинтересовать Гадоя в походе против Португалии, император обещал предоставить ему южную часть этой страны в наследственное владение. Переговоры пошли успешно, и 29 октября 1807 года в Фантебло был подписан в секретный договор между Францией и Испанией. Он предусматривал совместную войну против Португалии и ее раздел. Одновременно было подписано соглашение, по которому Франции разрешалось ввести в Испанию 28 тысяч солдат для войны с Португалией и сосредоточить в Байоне еще один корпус, который, однако, мог вступить в Испанию только с согласия ее правительства. Но еще до подписания соглашения Фонтебло 18 октября 1807 года французские воинские части перешли пограничную реку Бедоса и вступили на испанскую территорию. Другое событие, в еще большей степени усложнившее обстановку в Испании, произошло 27 октября в резиденции испанских королей Из Там был раскрыт заговор наследника престола Фердинанда против Карла IV, Марии Луицы и Гадоя. Фердинанд был человеком порочным. В романе «Золотой фонтан» Гальдос дал ему следующую характеристику. Фердинанд был самым отвратительным из всех чудовищ, Божьей милостью восседавших на троне. Как человек он сочетал в себе все дурные стороны человеческой природы. Как король он слил в себе воедино все постыдное и презренное, что может таиться в могуществе монарха. Он преследовал добродетель, доблесть, науку. Он покровительствовал невежеству, лицемерию, Трусости. Бенито Перес Гальдос, Золотой фонтан, Ленинград, 1937 год. Однако все эти качества Фердинанда полностью раскрылись позднее, а во время событий, описываемых в романе Двор Карла IV, о нем говорили и писали очень мало. Было известно, что принц австрийский, титул наследника Испанского престола, не пользуется любовью своих родителей, что годой лютой ненавистью его ненавидит, а Фердинанд платит ему тем же. Естественно, что такое положение принца позволяло распространять о нем различные слухи, утверждать, что опала наследника объясняется его стремлением покончить с пороками двора, установить справедливость, править в интересах народа. Такие слухи распространяли, в частности, группировавшиеся вокруг Фердинанда представители высшей знати, оттесненные годом от власти и мечтавшие ее вернуть. Всех их, в том числе коварного интригана, канонника Толецкого собора Хуана, Каикиса и герцога, «Де инфантода» мало беспокоила судьба народа. Учитывая, что Карл IV был серьезно болен и мог в любой момент умереть, они стремились заранее подчинить себе наследника престола и готовили его к борьбе против возможных в этом случае происков королевы и Гадоя. Чтобы пресечь эти происки, нужно было заручиться поддержкой Наполеона, Поэтому Фердинанд, по их совету, через посредство французского посла в Мадриде Багарне обратился к императору с просьбой выдать за него замуж какую-нибудь из его многочисленных родственниц. Расчет заговорщиков был прост. Слухи о намерении Наполеона убрать Карла IV и посадить на испанский престол верного человека. Уже дошли до приближенных Фердинанда, и они надеялись, что Наполеона вполне устроит замена Карла IV принцем Астурийским, женатым на французской принцессе и, следовательно, зависящим от императора. Однако сохранить все эти планы и дела в тайне не удалось. Во время обыска в апартаментах наследного принца. Было обнаружено неотправленное письмо Фердинанда отцу, в котором говорилось, что годой намерен оттеснить Карла IV и занять престол, и высказывалась просьба арестовать первого министра и его сообщников. Письмо из Каикиса принцу Астурийскому советом добиваться руки французской принцессы и шифры для тайной переписки. Решив воспользоваться удобным случаем, чтобы расправиться с наследником, Годой представил дело так, будто бы принц собирается организовать убийство короля и королевы. Вызванный на допрос, трусливый Фердинанд признался во всем, что было и чего не было, и тотчас же выдал своих советчиков. Когда же Карл IV написал письмо Наполеону, обвиняя французского посла в интригах и тайных сношениях с наследным принцем, император со свойственной ему беззастенчивостью от всего отрекся, притворился крайне возмущенным, возведенной на него клеветой, и закончил свою гневную тираду, обращенную к испанскому послу во Франции, недвусмысленной угрозой. «Если в Мадриде еще раз посмеет оскорбить моего посла, и если объединенная армии немедленно не отправятся в Португалию в соответствии с нашими соглашениями, я объявлю войну Испании, сам возглавлю армию, которая ее оккупирует, отзову своего посла и выгоню вас из Парижа». Цитата по «Фюжье» Наполеон эль Испань 1799-1808 год Том 2 Париж 1930 год